От автора. Ведические сказки и легенды дохристианской Руси были переданы в устной форме ведуном Смирновым Виктором Аполлоновичем своему внуку Георгию Алексеевичу Сидорову, автору серии книг Хронолога эзотерический анализ развития современной цивилизации. Этот известный писатель в свою очередь пересказал наследие деда автору этой книги